Буря вооружений читает Эролеон. Глава 21 Растяпа Один великий первопроходец сказал однажды: Что истощает меня, это не высокие горные вершины, а песчинка, застрявшая в моей обуви. Ван Дун чувствовал, что прикладная математика это именно та самая песчинка, мешающая ему взять непокорный пик. Ежемесячный тест. Она натирала его в классе, вне классной комнаты, в будние дни, а также по выходным. Бесконечное раздражение истощило его, и у Ван Дуна даже не было минуты передышки, чтобы насладиться замечательным фактом того, что он был всего в нескольких шагах от женского общежития. «Я все еще не понимаю», – размышлял Ван Дун. «Зачем командующему нужно знать применение математики?» при построении военного корабля. Если отложить недовольство в сторону, трудности этих предметов вызывали благоговение Ван Дуна к тем, кто взял степень магистра в прикладной науке. Он не мог даже понять, насколько же такие люди умные, и подумал, что нет ничего удивительного в том, что крупные производители оружия пытались завербовать их сразу после получения диплома. «Эй, малец!» «Настало время!» «Время чего?» «Расплаты! Я ждал целую неделю! Настало время нам провести еще один бой в PA. И давай не жалуйся на то, что мешаю твоей учебе! Я дал тебе достаточно времени!» «А, да! Я почти забыл об этом! Играем!» Ван Дун был рад, что мистер Шутник поднял эту тему так как он отчаянно хотел отдохнуть от учебы в викенд, и бои станут его прекрасным оправданием. Удивившись, как легко согласился Ван Дун, мистер шутник кивнул. «Все-таки с тобой не все кончено. На тебя еще есть надежда». После тщательных размышлений Ван Дун был уверен, что Саманта будет разочарована результатом ее плана по избавлению от него. Благодаря двум поблажкам, которые он получил от неё же. Зная, что ему нужно набрать лишь 50 баллов, Ван Дун убежал от адских теорий и цифр, оставив за собой порыв ветра, набросившийся на несколько страниц и раскидавший аккуратно разложенные заметки. Владелец рая снов узнал Ван Дуна сразу, как тот вошёл внутрь и улыбнулся. «Эй, приятель! Я придержал терминал номер 5 только для тебя!» «Он один из наших лучших!» «Спасибо!» Вандун кивнул. Его не заботило качество терминала. Главное, чтобы он мог выпустить пар. Внезапный переход от дикости Нортона к тихой, если не скучной учёбе в Ирланге, заставил его жаждать битвы. Он вошёл в PA, заметив сообщение в своём почтовом ящике. Это было приглашение на бой. «Молец!» «На этот раз найди более жестокого противника. Похоже, студентов не учат, как раньше. Они слишком слабы даже для тебя», — проворчал мистер Шутник. Ван Дун знал, что где-то там есть более сильные противники. Но проблема заключалась в их поиске. Ван Дуну было труднее найти соперников из-за низкого уровня. Система пока еще не считала его равным более серьезным игрокам также искавших достойных оппонентов. При внимательном рассмотрении профиля двух претендентов, оставивших ему сообщение, Ван Дун заметил, что им обоим было менее 20, но они уже использовали костюмы металл третьего уровня. К сожалению, их не было в сети, в противном случае Ван Дун выбрал бы их в качестве противников. Поскольку время, затрачиваемое на культивирование, оказывало значительное влияние на способности индивида, TPA разработала правила возраста, которое разделило игроков на несколько возрастных групп в целях сбалансирования соревнований в игре. Игроки в возрасте 20 лет или младше формировали одну группу, а оттуда каждые 5 лет образовывали последующую возрастную группу. Поскольку за 5 лет культивирования наблюдался значительный рост в силе. Минимальный возраст 15 лет для операции открытия разума также был тщательно разработан Конфедерацией в целях сведения к минимуму риска психической нестабильности, вызванной более юным возрастом. Только несколько престижных древних семей, которые, как говорили, были невосприимчивы к сумасшествию, пытались открыть свое ВМП раньше 15, и лишь единицам удавалось это осуществить. Как Ван Дун, так и господин Шутник смотрел на живые каналы нескольких десятков матчей в поисках лучшего противника. И вскоре их взгляд остановился на том же экране, на котором транслировался матч номер 18. Когда Ван Дун с уверенностью подключился к виртуальной комнате, он заметил несколько тысяч зрителей, набившихся в зал, что свидетельствовало о силе и уровне игроков на арене. Штормовой клинок выиграл 56 боёв. Он, пожалуй, лучший из лучших среди тех, кто носит костюм металл третьего уровня. Без шуток. Его мощная атака мечом может сокрушить любого противника в одно мгновение. Я слышал, что он из армии. Свирепый зверь, скованный воинской дисциплиной днём. А ночью он всегда приходит сюда для утоления своей жажды насилия. Он просто ещё один типичный марсианин. Говорят, что земляне поверхностны, а воняне претенциозны, а марсиане вычерны. Ван Дун наблюдал, как штормовой клинок стоял на сцене, омываемый восхвалением зрителей. Он напыщенно держал клинок над своей головой. Его дразнящий жест заставил Ван Дуна подумать, что он ждет соперника, поэтому Ван Дун поднялся на сцену без какого-либо приглашения. Мистер Шутник Гэнхерри! «Матч закончился. Пожалуйста, перенесите свой вызов на следующий день». Остановил Ван Дуна модератор сражения и добавил. «К тому же имейте в виду, этот противник более высокого уровня». <сёк> «Извините». Ван Дун почувствовал себя неловко перед несколькими тысячами пар глаз и проклинал чрезмерное изобилие игровых правил. «Эй, ты там! Вызов принят!» «В любом случае, ты долго не протянешь!» Ван Дун вызвал интерес штормового клинка, после того, как тот увидел, что его соперником был землянин. Точно так же, как и Ван Дун, нахальные марсиане никогда не заботились о правилах. Их девиз был «Сначала бей, потом думай!» «Отлично!» Ван Дун повернулся лицом к лицу к своему противнику, готовому преподать урок новичку. Аудитория не ожидала, что вызов Вандуна будет принят. Да это их и не особо волновало, поскольку Вандун, казалось, был еще слабее, чем последний соперник, мгновенно отправленный в нокаут штормовым клинком. Все больше и больше людей вставали, готовясь покинуть арену. Эй, слабак! Готов поспорить! Ты даже одного моего удара не выдержишь! Пылка крикнул штормовой клинок. Надень свой металл и постарайся не рыдать, как ребенок после моего урока. А в костюме нет необходимости. Я здесь просто повеселиться! откликнулся Ван Дун и улыбнулся своему оппоненту. Тогда ты умрешь! Не давая Ван Дуну и секунды на подготовку, штормовой клинок нанес удар, от которого исходила мощная сила, направленная в сторону Ван Дуна. Наступила тишина, оружие штормового клинка. Волшебным образом исчезла из его руки, прежде чем достигнуть Вандуна. Этот поворот событий потряс всех. Те, кто только что собирался уйти, вернулись на свои места и начали завораженно следить за битвой. Что, черт возьми, только что произошло? Все они задавали один и тот же вопрос в своем сознании. Вандун широко улыбнулся, отдавая меч штормовому клинку и произнес. Прошу прощения. Вот твой клинок. Давай попробуем еще раз, но на этот раз держи оружие крепче, растяпа.